Миссис Дженнингс мечтала женить полковника Брэндона с той самой поры, как впервые увидела его на свадьбе своей дочери с сэром Джоном. А при виде любой недурной собой девицы, она тотчас принималась мысленно подыскивать ей хорошего мужа. Сама же она незамедлительно начала извлекать выгоду из собственных предположений, не скупясь на шуточки по адресу их обоих. В Бартон-парке она посмеивалась над полковником, а в коттедже над Марианной. Первого ее поддразнивания, вероятно, оставляли совершенно равнодушным ко всему, что касалось его одного. Марианна же вначале их просто не понимала. А когда разобралась, то не знала, улыбнуться ли подобной нелепости или возмутиться без подобных насмешек над почтенными годами полковника и унылым одиночеством старого холостяка. Миссис дэшвуд, полагая, что человек на пять лет моложе ее самой отнюдь не так уж близок к дряхлости, как рисовалась юному воображению ее дочери, попробовала очистить миссис Дженнингс от обвинения в столь бессердечных намерениях. «Однако, мама, нелепость таких выдумок вы отрицать не станете. Пусть, по-вашему, злы они и непреднамеренно. Бесспорно, полковник брендон моложе миссис Дженнингс. Но мне он в отцы годится. И даже если некогда обладал достаточной пылкостью, чтобы влюбиться, так, несомненно, давным-давно ее утратил. Невообразимо! Если уж годы и старческая слабость не ограждает мужчину от подобных неуместных намеков, то когда же он может считать себя в безопасности от них?» «Старческая слабость», — повторила Эллинор, — «Неужели ты говоришь это серьезно? Я охотно допускаю, что тебе он кажется много старше, чем маме, но, согласись, его еще не сковал паралич». «Разве ты не слышала, как он жаловался на ревматизм? И разве это не вернейший признак дряхлости?» «Девочка моя», — со смехом сказала ее мать, «если так, то ты должна жить под вечным страхом моей скорой кончины. И каким чудом кажется тебе, что я дожила до целых сорока лет?» «Мама, вы ко мне несправедливы. Я прекрасно знаю, что полковник Брэндон еще не в тех годах, когда друзьям надо опасаться его смерти от естественных причин. Он вполне может прожить еще хоть 20 лет. Но 35 — не тот возраст, когда помышляют о браке». «Пожалуй, — заметила Эллинор, — 35 и 17 не стоит помышлять о браке между собой. Но если бы нашлась одинокая женщина лет 27, то в свои 35 полковник Брэндон вполне мог бы сделать ей предложение». «Женщина в 27 лет, — объявила Марианна после недолгого раздумья, — уже должна оставить всякую надежду вновь испытать самой или внушить кому-нибудь нежные чувства. Если дома ей живется плохо или если у нее нет состояния, она, полагаю, может дать согласие взять на себя обязанности сиделки ради обеспеченности, которую обретет в замужестве. Вот почему брак женщины в годах вполне приемлем. Он заключается ради взаимного удобства, и свет не найдет в нем ничего предосудительного». «В моих же глазах подобный брак вообще не брак. В моих глазах это торговая сделка, в которой каждая сторона находит собственную выгоду». «Я знаю», — возразила Элинор. — «тебя невозможно убедить, что женщина в 27 лет вполне способна питать к 35-летнему мужчине подлинную любовь и лишь поэтому дать согласие стать спутницей его жизни». «Но я отнюдь не согласна с тем, как ты уже приковала полковника Брэндона и его супругу к вечному одру болезни, потому лишь что вчера он мимоходом пожаловался, а день, не забывай был очень холодный и сырой, на легкое ревматическое покалывание в плече». «Но он упомянул про фланелевый жилет», — сказала Марианна. «А для меня фланелевые жилеты неотъемлемы от ламоты в костях, ревматизма и прочих старческих немощей». Если бы он слег в горячке, ты презирала бы его куда меньше. Но признайся, Марианна, ведь воспаленное лицо, потускневшие глаза и частый пульс горячки тая для тебя особенную привлекательность, не так ли? С этими словами элинор вышла из комнаты, и Марианна тотчас обернулась к матери. «Мама!» — воскликнула она. «Не скрой от вас, что мои мысли все время обращаются к болезням. Я не сомневаюсь, что Эдвард Феррес тяжело занемок Мы здесь уже вторую неделю, а он все не едет. Лишь серьезный недуг может объяснить подобное промедление. Что еще задержало бы его в Норлэнде?» «Ты ждала его так скоро?» — сказала миссис Дэшвуд. «Я тут иного мнения». Меня скорее тревожит, что перед нашим отъездом, когда я говорила о том, как он будет гостить у нас в Бартоне, то не замечала в нем ни особой радости, ни готовности принять мое приглашение. А Элинор полагает, что он уже должен был примчаться сюда? Я с ней об этом не говорила, но как же иначе? Мне кажется, ты ошибаешься. Ведь вчера, когда я упомянула, что в комнате для гостей надо бы заменить каминную решетку, она ответила, что торопиться незачем, так как понадобится эта комната вряд ли очень скоро. Как странно. Но что это может означать? Впрочем, все их поведение друг с другом необъяснимо. Каким холодным, каким сдержанным было их прощание. Как спокойно они разговаривали накануне в свой последний вечер вместе. Эдвард простился с Элинор совсем так же, как со мной, с братской дружественностью не более. В последнее утро я дважды нарочно оставляла их наедине, и оба раза он тут же непонятно почему выходил следом за мной. И Элинор, расставаясь с Норландом и Эдвардом, плакала гораздо меньше меня. А теперь она все время держит себя в руках. Ни унылости, ни в меланхолии. При этом ничуть не избегает общества. Не уединяется, не тоскует. Глава девятая. Дэшвуды теперь уже устроились в недостаточно удобно. Дом, сад и ближние окрестности стали для них привычными, и они обратились к занятиям, которым Норланд был обязан половиной своего очарования. И занятия эти вновь приносили им ту радость, какой они и не знали в Норланде после кончины отца. Сэр Джон Мидлтон первые две недели навещавших ежедневно и не привыкший у себя дома ни к чему подобному, не умел скрыть своего изумления, всегда заставая их за каким-нибудь делом.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 Сэр Джон явился к ним еще до истечения утра, едва наступила новая затишье, позволившая ему выйти из дома. Ему тотчас поведали о том, что случилось с Марианной, и с живейшим волнением задали вопрос, неизвестен ему джентльмен по фамилии Уиллоби, который живет в Валеноме. «Уиллоби!» — вскричал сэр Джон. «Как? Неужели он приехал? Превосходная новость! Превосходная! Я завтра же побываю в Валеноме и приглашу его отобедать у нас в четверг!» «Так вы знакомы с ним?» — сказала миссис Дэшвуд.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 Вот подобными сведениями сэр Джон располагал и не замедлил сообщить им, что никакой собственности у мистера Уиллоби в здешних краях нет, а приезжает он погостить у старой владелицы Алленом Корта, потому что он ее родственник и наследник. «Да-да», — продолжал сэр Джон, — «его очень и очень стоит поймать, мисс Дэшфуд, уж поверьте мне. К тому же у него есть и собственное недурное имение в сомерсетшире На вашем месте я не уступил бы его младшей сестрице, как бы там она не падала на кручах».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 Глава 10. Спаситель Марианны, как, блеснув красноречием, но слегка уклонившись от истины, назвала Уиллаби Маргарет, явился в коттедж с позаранку узнать о здоровье мисс Марианны. Миссис Дэшфуд приняла его не просто любезно, но сердечностью, рожденной и признательностью, и тем, что она услышала о нем от сэра Джона. Этот визит должен был уверить молодого человека, что в семье, с которой свела его судьба, ряд благовоспитанности, утонченность, взаимная привязанность и домашняя гармония. В чарах же их самих убеждать его вторичной необходимости не было ни малейшей. У мисс Дэшфуд был очень нежный цвет лица, черты которого отличались правильностью, и прелестная фигура, но Марианна не уступала сестре в миловидности и даже превосходила ее. Может быть, сложена она была не столь гармонична, но более высокий рост лишь придавал ее осанке известную величавость, а лицо было таким чарующим, что, называвшие ее красавицей, меньше уклонялись от истины, чем это обычно при светских похвалах. Прозрачная смуглость кожи не умаляла яркости румянца, все черты обворожали, улыбка пленяла, а темные глаза искрились такой живостью и одушевлением, что невольно восхищали всех, кто встречал их взор. От Уиллоби в первые минуты их блеск был скрыт смущением, которое вызвали воспоминания о его услуге. Но когда оно рассеялось, когда она вновь встала сама собой и успела заметить, что безупречность манер в нем сочетается с открытым и веселым характером, а главное, когда он признался в страстной любви к музыке и танцам, она дарила его взглядом, полным такого горячего одобрения, что до конца визита он обращал почти все свои слова к ней. Чтобы вовлечь ее в разговор, достаточно было упомянуть какое-нибудь любимое ее занятие. В подобных случаях промолчать у нее недоставало силы, и говорила она со всем жаром искренности, без тени робости или сдержанности. Как они суилоби не замедлили обнаружить, танцы и музыка доставляли им равное наслаждение, и причина заключалась в общности их склонностей и суждений. Марианне тотчас захотелось узнать его мнение о других подобных же предметах, и она заговорила о книгах, перечисляя любимых авторов и описывая их достоинства столь восторженно, что молодой человек 25 лет был бы бесчувственным истуканом, если бы тотчас же не превратился в их пылкого поклонника, даже не прочитав ни единой принадлежащей им строчки. Вкусы и тут оказались поразительно схожими. И он, и она обожали одни и те же книги. Одни и те же страницы в них, а если и обнаруживались какие-нибудь разногласия, все возражения тотчас уступали силе ее доводов и пламени ее глаз. Он соглашался со всеми ее приговорами, вторил всем ее хвалам, и задолго до того, как его визит подошел к концу, они беседовали со всей свободой давних знакомых. «Ну что же, Марианна», — сказала Элленор, едва он откланялся, «мне кажется, за одно короткое утро ты успела очень много». Тебе уже известно, какого мнения мистер Уиллоби придерживается о всех сколько-нибудь важных предметах. Ты знаешь, что он думает о Каупере и Вальтере Скотте. Ты убедилась, что достоинства их он ценит так, как они того заслуживают, и получила все возможные заверения, что Поуп восхищает его в должной мере и не более. Но если и дальше предметы для разговора будут обсуждаться с такой поразительной быстротой, долго ли вам удастся поддерживать знакомство? Скоро все интересные темы исчерпаются». «Достаточно еще одной встречи, чтобы он изложил свои взгляды на красоту пейзажа и вторые браки, и тебе больше не о чем будет его спрашивать». «Элинар», — вскричала Марианна, — «честно ли это? Справедливо ли? Неужели мои интересы так убоги? Но я поняла твой намек. Я была слишком непринужденной, слишком откровенной, слишком счастливой. Я погрешила против всех светских правил. Я была искренней и чистой сердечной, а не сдержанной, банальной, скучной, лицемерной». Говоря я только о погоде и плохих дорогах, открывая рот не чаще двух раз в двадцать минут, мне не пришлось бы выслушать этот упрек». «Душечка», — поспешила сказать миссис Дэшвуд, — «не надо обижаться на Эллинор, она ведь просто пошутила. Разумеется, я строго побронила бы ее, если бы она и правда осуждала радость, которую доставили тебе разговоры с нашим новым знакомым». И Марианна тут же перестала сердиться. Уиллаби со своей стороны всем поведением показывал, как приятно ему знакомство с ними и как хотел бы он его упрочить. Он бывал у них каждый день. Вначале предлогом служило желание справиться о здоровье Марианны. Однако ласковый прием, который он встречал с каждым разом, становился все ласковее, и необходимость в этом предлоге отпала, прежде чем выздоровление Марианны заставило бы отказаться от него. Она не выходила из дома несколько дней, но никогда еще невольное заключение не протекало столь необременительно. Уиллоби обладал недурными талантами, живым воображением, веселостью нрава, умением держаться с дружеской непринужденностью. Он словно создан был завоевать сердце Марианны, ибо ко всему перечисленному добавлялась не только красивая наружность, но и природная пылкость ума, которая пробуждалась и питалась ее собственным примером. Ей же представлялось главным его очарование. Мало-помалу его общество начало доставлять ей упоительную радость. Они беседовали, вместе читали, пели дуэты, Пело играл он превосходно, а читал с тем чувством и выразительностью, каких, к сожалению, не доставало Эдварду. Миссис Дэшвуд восторгалась им не менее, чем Марианна. Да и Эллинор могла поставить ему в упрек лишь склонность, которая была свойственна и Марианне, а потому особенно ее в нем восхищала, склонность при любом случае высказывать собственные мысли, не считаясь ни с кем и ни с чем. Привычка скоропалительно составлять и объявлять во всеуслышании свое мнение о других людях, приносить в жертву требования вежливости капризом сердца, завладевать всем желанным ему вниманием и высокомерно пренебрегать общепринятыми правилами поведения, обнаруживала легкомысленную беспечность, которую Эленор одобрить не могла, как бы и он сам, и Марианна ее не оправдывали. Марианна все более убеждалась, что в шестнадцать с половиной лет, навеки отчаявшись встретить свой идеал, она несколько поторопилась. у Уилоби воплощал все качества, которые в тот черный час, как и в другие более светлые, представлялись ей в мечтах обязательными для ее будущего избранника. Вел же себя он так, что в серьезности его намерений сомневаться должно было не более, чем в его совершенствах. И миссис Дэшфуд еще до истечения первой недели уже с надеждой и нетерпением ждала их свадьбы, хотя мысль о предполагаемом богатстве молодого человека в ее соображении никакой роли не играла, и втайне она поздравляла себя с двумя такими зятьями, как Эдвард и Уиллоби. Друзья полковника Брендона, столь быстро обнаружившие, что он пленился Марианной, забыли о своем открытии как раз тогда, когда Эллинар начала по некоторым признакам подмечать, что это, наконец, действительно произошло. Их внимание и остроумие отвлек его более счастливый соперник, и шуточки, сыпавшиеся на полковника, пока он еще не был покорен, прекратились как раз тогда, когда его чувства начали оправдывать насмешки, какие весьма заслуженно навлекает сердечный жар. Элинор вынуждена была против воли поверить, что он на самом деле питает к ее сестре склонность, которую миссис Дженнингс приписывала ему для собственного развлечения – и что, как бы близость вкусов не воспламеняла мистер Уиллоби, столь же поразительное несходство их характеров отнюдь не стало помехой для полковника Брендона. Это ее удручало. На что могли рассчитывать молчаливые 35 лет против полных огня 25? Пожелать ему успеха она не могла, и потому желала для него равнодушия. Он ей нравился. Молчаливая сдержанность придавала ему интерес в ее глазах. Серьезность его не была суровой, Сдержанность же казалась следствием каких-то душевных невзгод а не природной угрюмости нрава. Намеки сэра Джона на прошлой горести и разочарования подтверждали ее заключение, что он несчастен, и внушали ей уважение и сострадание к нему. Быть может, она уважала и жалела его даже больше из-за пренебрежения Уиллоби и Марианны, которые словно не могли извинить ему, что он не молод, не весел, и, казалось, нарочно искали случая сказать что-нибудь уничижительное по его адресу. Брендон принадлежит к тем людям», — объявил однажды Уиллобе, когда речь зашла о полковнике, «о ком все отзываются хорошо, но чьего общество не ищут, кого все счастливо видеть, но с кем забывают затем обменяться даже двумя-тремя словами». «Как раз таким он представляется и мне», — воскликнула Марианна. «Но чем тут гордиться?» — заметила Эллинор. «Вы оба несправедливы. В Бартон-парке все глубоко его уважают, и я всегда бываю рада случаю побеседовать с ним». «Ваша к нему снисходительность», ответил Уиллоби, «бесспорно свидетельствует в его пользу». «Но что до уважения тех, на кого вы сослались, честь ему оно не делает? Кто предпочтет унизительное одобрение женщин вроде леди Мидлтон и миссис Дженнингс без различия остального общества?» «Но, быть может, брань людей, подобных вам и Марианне, искупает доброе мнение леди Мидлтон и ее матери. Если их похвалы хула, то ваша хула не равна ли похвалам?» «Пусть они неразборчивы», Но вы не менее предубеждены и несправедливы. Защищая своего протеже, вы даже способны на колкости. Мой протеже, как вы его назвали, умный человек, а ум я всегда ценю. Да-да, Мариана, даже в тех, кому уже за тридцать. Он повидал свет, бывал за границей, много читал и умеет думать. Я убедилась, что могу почерпнуть у него много разных интересных мне сведений, и он всегда отвечал на мои вопросы любезно и с удовольствием. «Но, разумеется, — презрительно перебила Мариана, — он поведал тебе, что в Индии очень жарко, и там много москитов». «Не сомневаюсь, что поведал бы, если бы я его об этом спросила. Но это я и так уже знаю». «Пожалуй, — вставил Уиллаби, — с его наблюдательностью он заметил еще существование набобов, безуаровых, козлов и паланкинов». «Осмелюсь предположить, что его наблюдательность много тоньше, чем ваши шпильки по его адресу. Но почему вы питаете к нему такую неприязнь?» Вовсе нет. Напротив, я считаю его весьма почтенным человеком, которого всякий готов хвалить, и никто не замечает. У которого столько денег, что он не знает, на что их тратить, и столько досуга, что ему нечем занять время. И еще по два новых костюма каждый год. «Добавьте к этому», — вскричала Марианна, «что у него нет ни талантов, ни вкуса, ни смелости духа, что ум его лишен остроты, его чувство пылкости, а голос хотя бы малейшего выражения». «Вы приписываете ему такое множество недостатков» возразила Эллинор, опираясь главным образом на собственное воображение, что мои похвалы кажутся в сравнении холодными и малозначащими. Я ведь могу только утверждать, что он умный, благовоспитанный, образованный человек с приятными манерами и, мне кажется, добрым сердцем. «Мисс Дэшвуд!» — вскричал Уиллобе. «Вы поступаете со мной жестоко. Вы пытаетесь обезоружить меня доводами рассудка и насильно меня переубедить». Но своей цели вам не достичь. Вашему искусству вести спор я могу противопоставить равно ему упрямство. У меня есть три самые веские причины недолюбливать полковника брендона Он пригрозил мне дождем, когда я надеялся на ясную погоду. Он выбронил спицы моего кабриолета, и мне не удается продать ему мою гнидую кобылу. Однако, если вам доставит удовольствие услышать, что во всех остальных отношениях я считаю его репутацию безупречной, то я готов тотчас это признать. А вы за такую уступку, которая для меня не столь уж легка, должны оставить мне право недолюбливать его точно так же, как прежде. Глава 11.